13:55. Через 5 минут в большом церемониальном зале города Нара начнётся похоронная церемония старейшины магического мира Японии Кударецу. Подготовка уже была завершена, и все члены семьи покойного уже сидели на своих местах. Гостевые места тоже уже почти все были заняты. От входа в зал послышался шум. Присутствующие подумали, что монах пришёл раньше намеченного времени, и обернулись и так и застыли в такой позе. В зал вошли три человека. Да они пришли буквально на последних минутах. Однако поднявшийся шум был не обвинительными голосами. Это были лишь бессмысленные вздохи восхищения, раздававшиеся с разных сторон. Это были две женщины и один мужчина. Обе женщины были несравненными красавицами. Та дама, что была постарше, выглядела максимум на 30 лет. Те, кто сразу узнал её, также знали её реальный возраст, и знали, что она выглядит на 15 лет моложе своего возраста. Она сияла своим очарованием и великолепием. Та, что помоложе, была в позднем подростковом возрасте и выглядела именно на свой возраст. Хотя по возрасту её можно было назвать девушкой, но привлекательность взрослой женщины в ней уже начала проявляться. Окружающие люди пытались в мыслях подобрать слова, чтобы описать её красоту, но не могли найти ничего подходящего. Элегантность, изящество, опрятность, чистота, великолепие, внеземное очарование никто из них так или не пришёл к согласию с самим собой. В итоге они смогли выразить свои мысли про неё только как: она красивая. Возле этих двоих шёл юноша или даже подросток. По сравнению с этими женщиной и девушкой, он выглядел совершенно обычным. По крайней мере, в нём не было никакой изюминки, которая привлекала бы внимание, тем не менее, его существование не терялось на фоне очарования женщины и красоты девушки. И окружающие люди не видели в этом ничего противоестественного. Эти трое сели на свои места, тем самым чары, приковавшие глаза окружающих к ним, были развеяны, вздохи превратились в перешёптывания. «Кто эта красивая девушка? Она и правда живой человек? Неужели ты не знаешь? Это же Шиба Миюки-Дзё из первой школы магии. А парень с ней и Шиба Татце ошибки быть не может. Тот самый Таурус Сильвер? Ага, значит, тогда мы с ними хозяйка семьи Юцуба? Что? И правда, это Юцуба Майя Доно собственной персоной? Чтобы она показалась в таком многолюдном месте? Сколько лет назад такое было в последний раз?» Сплетни продолжались, пока ведущий не объявил о входе монаха, ответственного за проведение церемонии. Через 4 часа монах ушёл, и ведущий объявил закрытие церемонии. Отник лишь пришедших на сжигание благовоний посетителей было великое множество. С момента смерти уже прошло 2 недели, поэтому похоронная церемония отличалась от обычной. Вынос гроба состоялся в присутствии только самых близких родственников. Организации поминок после церемонии взяла на себя семья жены макото, имеющая фамилию Фудзибаяси. Кстати говоря, семья Кёка с фамилией Фудзибаяси и семья жены Макото с фамилией Фудзибаяси являются очень дальними родственниками. У них нет прямых родственников, даже если отследить по генеалогическому древу, по крайней мере, до прошлого века. Однако, как можно было увидеть на сегодняшних похоронах, семья Фудзибаяси явно сторонилась семьи Фудзибаяси. Когда семья Фудзибаяси предлагала какую-либо помощь, они вежливо отказывались. Возможно, обстоятельства рождения Миноро Генетическая матерью Мэнору является младшая сестра Макото, которая вышла замуж за человека из семьи Фудзибаяси, которые нельзя раскрывать, повлияли на отношения между этими двумя семьями. Если бы не случилось события позавчерашнего дня, то они, возможно, помогали сегодня хотя бы за стойкой ресепшена. Но в итоге у семьи Фудзибаяси на этом мероприятии не было никаких обязанностей. Фудзибаяси Нагамоса, глава семьи Фудзибаяси, помог сбежать Мэнору убийце Кударацу. Поэтому сегодня все пытались полностью избежать контакта с представителями этой семьи. Старший лейтенант Фудзибаеси Кёка в полной прострации стояла в углу зала, используемого для поминального обеда. У неё не было никаких поручений, и она ничем не могла занять себя. Сердце было больно сильнее, чем ожидалось. Такую же боль она почувствовала вчера, когда так и не смогла извиниться, так думала Кёка. И всё же хорошо, что мы успели. Действительно, я тоже немного переживала. Я вообще не планировал разговаривать так долго. Но рассказ Тацуисана был очень интересным. Виноват. Возможно, виной этому было её психологическое состояние. Простите. Кёко невольно вмешалась в разговор между тётей и племянником и племянницей. А, это же дочь семьи Фудзибаяси, не так ли? Йоцуба-маёсу, хм, как это называлось, на такой невежливый окли кёко. Да, меня зовут Фудзибаяси Кёко. Спасибо вам, что ради дедушки приехали так далеко. Я обучалась у сансэя. Я бы приехала попрощаться, даже если это было на другом конце земного шара. Дедушка был бы рад это услышать. После того, как Кёка ответила стандартной фразой, она наконец поборола свою нерешительность и спросила у Майи: "Могу ли я отнять немного вашего времени?" "Хорошо." Кёка сделала слегка удивлённое лицо, потому что не ожидала, что Майя так легко согласится. "Давайте с меня обстановку. Вам ведь тоже не нравится излишнее внимание." "Да." Здесь также присутствовали различные люди, так или иначе связанные с армией и магической ассоциацией. Также, кроме главы семьи Юцуба, сюда также приехали главы семьи Тицзё, Фотоцуги и Саигуса. Другие главные кланы тоже отправили своих представителей от имени глав семей. От 18 замещающих семей здесь тоже были либо главы семей, либо их представители. И Кёка и Майя не хотели, чтобы другие люди услышали их разговор. Хаяма-сан. «Да, госпожа». Почтительным тоном ответил Хаяма, который внезапно появился позади Майи. На лице Кёка появилось волнение. Она не смогла понять, когда и откуда подошёл Хаяма. Я бы хотела спокойно и без спешки поговорить с этой молодой леди. Не подскажете, где бы мы могли с ней уединиться? Я вызову автомобиль. Прошу следовать за мной. Хорошо. Фудзибаяси-сан, вас это устроит? Да, я не возражаю. На мгновение Кёка показала колебание, но и оставаться здесь ей особо не хотелось. Поэтому в итоге она согласилась с предложением Майи. «Тация, Сан и Мейюки, Сан, можете возвращаться в Токио». «Как прикажете?» — ответил Майи Тация. Её слово «можете» звучало как просто разрешение, но на самом деле это был приказ. Майя не хотела, чтобы Тация и Мейюки присутствовали на ЮБИ-сити с Кёка, брат с сестрой это прекрасно поняли. «Тация сама? Мейюки сама?» К Тации и Мейюки обратился теперь уже Хёга, откуда ни возьмись появившейся за спиной Тации. Подготовка к взлёту завершена. Задержавшись на Мейки-Дзиме, они в итоге сели в два разных самолёта с вертикальным взлётом и поспешили на церемонию похорон. Одним из этих самолётов был тот, на котором Хёга изначально забрал их из здания в Тёфу, то есть у Майи для возвращения домой был свой отдельный самолёт, поэтому Таце и Мейки не нужно было скромно дожидаться её. «Понял», — ответил Таце. «Ха-хауэ, в таком случае до свидания». Осознавая, что их слышат со всех сторон, он попрощался с Майей правильными словами. Абасама, до свидания. Да, берегите себя. После слов Майи эти двое ушли. В словах Хаяма про вызов автомобиля не имели стандартное для этой идиомы значение арендовать автомобиль. Его слова означали, что будет под он личный автомобиль. Посещение Майей похорон Кударатцу было запланировано уже давно. Для семьи вот особо было в порядке вещей заранее подготовить подходящее транспортное средство на тот случай, если главе семьи потребуется куда-либо переместиться. Хаяма сел на переднее пассажирское место, после чего водитель по совместнительству являющийся охранником, потянул рычаг управления. Позади вслед за ними последовал автомобиль с четырьмя дополнительными охранниками. Вместо того, чтобы подготовить отдельную комнату, Хаяма привёз их в небольшой ресторан, который любило посещать Кёка. Не проявляя какой-либо особой насторожности, Майя села за столик, Хайяма встал за спиной у Майи, а четыре охранника встали по углам помещения. От такой картины Кёка не могла скрыть своё напряжение. Тем не менее, стоя она тоже не могла вести разговор, а если учитывать, что это именно она попросила об этом разговоре, то была невежливо продолжить стоять, подозревая подвох. Кёка очень нервничала по поводу того, что ей придётся повернуться спиной к бойцам семьи Юцуба, но всё же села за столик на место напротив Майи. После чего она задержала дыхание и низко поклонилась Майе. «Сначала я хотела бы извиниться. Позавчера мой отец сделал нечто совершенно непростительное». Кёка застыла в таком положении. «Вы про то, что Фудзибаяси Нагамаса Дана помог побегу к Удоминору?» «Я про то, что мой отец помог похитить Сакурэми на Мисан?» Не поднимая головы, ответила Кёка на вопрос Майи. «Если вы про это, то вам не нужно извиняться. У Нагамаса Дана, вероятно, были свои причины для его поступка». Но в результате ваш отец был тяжело ранен и попал в больницу. Поэтому я считаю, что он уже получил достаточное количество наказания. Но, но разве проигравший не должен страдать? Разве преступник не должен взять на себя вину? Кёка хотела сказать это, но ктам уже нашими нами в итоге смогли увести не по вине вашего отца. А из-за этого неожиданного заявления Майе как-то совершенно забыла подготовленные для ответа слова. После чего она осознанно подняла голову. Лицо Майи нахмурилось от досады. Кёка совершенно не ожидала, что глава семьи Юцуба сделает такое лицо, поэтому совершенно забыла про извинения и невольно спросила. «Что вы?» Майя не ответила на этот недосказанный вопрос Кёка. «Хоть и ваш отец не смог помешать Тацци, позавчерашняя погоня закончилась неудачей, поэтому вам больше не нужно терзать себя чувством вины». Майя в мгновение ока вернула себе улыбку и дружелюбным тоном успокоила Кёка. Вмешательства Якума не было замечено ни армией, ни полицией, ни растянутые по улицам сети датчиков, ни разведывательные спутники, ни устройства наблюдения, установленные на стратосферной платформе, не записали сражения между Якумой и Татсой. Умения Якума, скрывавшего не только себя, но и противника, с которым он сражался, были далеко за пределами воображения Кёка. Поэтому она даже не подозревала, что кроме её отца были какие-то другие препятствия. Следовательно, Кёко не поняла смысла слов Майи, но когда потерпевшая сторона в виде Майи говорит, что вы не виноваты, будет странно, если как и продолжит настаивать на том, что это вина моего. Отца. Спасибо за заботу. Так Кёко восприняла слова Майи. Закончив со извинениями, как они хотела больше задерживать Майо, залпом допив оставшийся в чашке охлаждённый чёрный чай, она попыталась встать со своего места, разумеется, она не забыла оплатить счёт. Но прежде чем она успела попрощаться, Мая подозвала официанты и заказала ещё чаю и лёгких закусок. "Ходзибаеси-кёка-сан". Кёко не смогла встать, когда её имя назвали совершенно другим тоном, чем раньше. "Да". Сила будто покинула её ноги, и она снова села на стул. "Я считаю, такой ценный кадр достоин лучшего применения, чем сейчас". Тихим голосом сказала Мая, сидя в совершенно расслабленной непринуждённой позе. По голосу Маи, как и поняла, что та говорит про неё. "О чём вы?" Но вслух она спросила о значении её слов. «Фудзибайя Си-сан, не хотите уйти из армии и перебраться к нам?» Вместо ответа на вопрос Майя ответила приглашением. «Вы имеете в виду, я должна стать волшебником Яцубы?» Кока ответила слишком формальным тоном. «Нет, это не принуждение. У нас нет желания враждовать силами самообороны». Майя улыбнулась. Эта улыбка была настолько очаровывающей, что Кока невольно попала под её влияние. "Не говоря про охоту за армией, я не имею в виду, что требую, чтобы вы ушли оттуда со скандалом. Я говорю, что если вы сами захотите мирно уйти в отставку, то мы с радостью примем вас сотрудником в одну из наших компаний, например, в ФЛТ." Предложение Майи было намного разумнее того, о чём сначала подумала Кёка. Её напряжение слегка ослабло, и в вот этот расслабляющий разом, будто через открывшийся просвет, пробрался голос Майи. Смена профессии на гражданского волшебника не является ни государственной изменой, ни предательством правительства. В подходящей обстановке, позволяющей вам полностью раскрыть свой потенциал, вы наоборот сможете внести свой вклад в развитие общества, используя свои способности в полной мере. Я пока ещё не раскрыл весь свой потенциал. Я считаю, что магия и умфудзибая Си-Сан способны охватить более широкую область применения. Вот, например, вы когда-нибудь задумывались о том, почему можете вмешиваться магии в электронные информационные сети? Электронные сигналы, и потоки электронов это тоже физические явления, поэтому ничего странного в том, что на них можно воздействовать магией системы освобождения, не так ли? Вы про воздействие на электромагнитные волны или на электрические токи и напряжения. Но каким образом с помощью магии можно распознать простое движение электронов, как обладающую неким смыслом информацию? Это Неужели вы прямо у себя в голове переводите движение электронов на машинный язык, а машинный язык на человеческий? И всё это прямо во время использования магии? Это было бы трудно сделать. Но вы можете с помощью магии воздействовать на электронные информационные сети. Вы можете выискивать необходимую информацию со скоростью и точностью выше, чем у известной системы Echelon 3. И вы делаете это, используя для взлома не мощности суперкомпьютеров, а только магию и обычный домашний информационный терминал. Как вы это делаете? Вот ибо я если не могу дать ответ на вопрос Маи, для неё было естественным, что она могла управлять электронными информационными сетями как пожелает, однако она никогда не задавалась вопросом, почему и как она может делать нечто такое. Поэтому я и считаю, что вы себя недооцениваете. У вас есть талант, способный расширить возможности всего мира магии, а вы используете свои способности только для сбора и оперирования военной информацией. Слова Маи сильно потрясли Кёко, изначально она планировала стать исследователем магии. В военным она стала только из-за смерти её жениха. Бывший военный жених Кёка погиб на Окинаве в самом первом своём месте службы, куда его назначили сразу же после вступления в ряды армии. Кёка решила пойти на военную службу именно после этого. Сейчас даже она сама не знает, какое именно душевное состояние побудило её сделать это. Но после слов Майи Кёка заметила, что ей не хватает мотивации дальше оставаться на военной службе. Я могу обеспечить их дальнейшим свободным использованием вами магией. Разумеется, не требую немедленного ответа. Пожалуйста, дайте мне немного подумать. Конечно. Прошу не торопитесь. Фудзибая-сан, ещё чаю? Нет, извините, уже поздно. Я пожалуй, пойду. Вот как. В таком случае буду ждать положительного ответа до самого конца разговора, хотя Кёко не сказала ни единого слова, которое можно было бы принять за отказ от предложения Майи. Вскоре после того, как Кёко ушла, Майя тоже покинула ресторан. Ведь пришла она туда только для разговора с Кёка, раз собеседница ушла, то делать там больше нечего. Майя и я группа сопровождения сели в два автомобиля и поехали на аэродром, где был припаркован их самолёт вертикального взлёта. "Госпожа, насколько мне известно, у вас не было никаких планов относить на вербовки Фудзибаяси-сама?" спросил Хаяма у Майи вскоре после того, как автомобиль тронулся с места. Его славы были не просто вопросом, а больше походили на упрёк за незапланированный поступок. «Но ведь подвернулся такой удобный момент». Майя поняла, что это был упрёк, но ничуть не смутилась. «При всем моём уважении, но вы были серьёзны с вашим приглашением?» Спросил Хайяма, слегка удивившись. «Разумеется, я была серьёзна». Хайяма сидел спереди и смотрел вперёд, поэтому не мог увидеть, что лицо отвечающей Майи было совершенно серьёзным. Однако в её голосе Хайяма всё же уловил некие дурные намерения. Опасна отдавать врагу способность сбора и обработки информации старшего лейтенанта Фудзибаеси, особенно в последнее время, когда её превосходительство Сайки начало различную деятельность. Исходя из недавнего разговора, вы ожидаете, что она станет исследователем информационных сетей? Да, на это я тоже надеюсь. Но всего сущче в на земле и свой Эйдос, и расположен он на платформе под названием Идея. Если пролить свет на принципы работы информационной сети, связывающей между собой различные Эйдосы внутри Идеи, То это может стать важным ключом к пониманию самой сути магии. Полностью с вами согласен. Это довольно сложная тема. Если взяться за неё всерьёз, то не останется времени ни на что другое, верно? И это исключительно вторичная цель. Верно. Не только Хаяма, но любой бы догадался, что в рассказе Мае перепутанными местами главные и вторичные цели. Да и сама Мае должна была это понимать. Поэтому Хаяма не стал расспрашивать дальше, если хозяйка врёт сознательно и если это принесёт пользу. то слуга не должен вмешиваться.